Глава пятьдесят первая. В тени мечты Эйфории кружила голову похлеще шампанского, и казалось, что за спиной распускаются крылья. Усталость, словно не бывала, она испарилась, уступив место буйной радости от победы. И судя по пляшущим над Адрианом искркам, звезда Наигары разделяла мои успех и восторг. Но в то же время сквозь флер радости я чувствовала настороженность целительницы и ее суеверные опасения. Как любой врач, Ариана боялась расслабиться раньше времени и пристально следила за рваной раной в ауре дракона, словно в любую секунду ситуация могла измениться не в нашу пользу. Ты же сказала, что главная опасность позади, удивлённо напомнила я, едва Звезда вновь потянула свою нить к принцу. Лучше перестраховаться, отозвалась целительница. Я повешу несколько диагностических маячков, чтобы следить за его высочеством из шкатулки. И если что-то пойдёт не так, сразу подам вам сигнал. Отличная идея, одобрила я. Моя помощь нужна? Пока нет. Адриана вновь окутало алой дымкой, а через миг над раной возникла серебристая паутинка. Целительница осторожно вплетала свои нити в его ауру, но дракон, измученный действием блокиратора, жадно впитывал магию, и первые заклинания просто растворялись. Лишь с четвёртой попытки духу всё же удалось закрепить сигнальные сети и направить в рану магические потоки из источника Теперь я смогу наблюдать за тем, как восстанавливаются его силовые каналы, устало ответила Ариана. Олег Дилай и господин Рамон будут следить за восстановлением его резервов. Мы можем ещё что-нибудь сделать для него? уточнила я. Пока ждём и наблюдаем и отдыхаем. Едва спали первый восторг и эйфория от победы, на меня штормовой волной обрушилась усталость. Ноги казались ватными, в голове шумело. Ещё немного и рухну на диванчике рядом с принцем. Разведите истинное зрение, приказала Алиана. Хватит магию тратить впустую. И отойдите от принца, если хотите, чтобы источник его вас подлечил. А это здесь причем? Не думал, но уточнила, выполняя указание духа. Первое далось легко, со вторым помог Ротгер. Заметив, что я пришла в себя и пытаясь бочком отползти к креслу качалки, дракон подхватил меня на руки и отнес поближе к камину. Из-за истощения принц впитывает всю магию вокруг, пояснила целительница. И если продолжить стоять рядышком, вам просто ничего не перепадёт. Звучало странно, но на удивление разницу я почувствовала моментально. Едва Родгер перенёс меня поближе к источнику, по коже весенним ветерком скользнула целительная магия, и я тихонько замурчала, наслаждаясь ощущениями. Хозяюшка, вы с леди Аланы привернули невозможное, восторженно пискнула Лали, подлетая ближе. Грандиозная работа. Его высочество ждёт долгое и сложное восстановление. гребнул Саванши. Поэтому придержите в восторге, не стоит пугать удачу. Какой же вы всё-таки зануда, беззлобно фыркнула Фэйри. Я предпочитаю слово осторожный, поправил её Рамон. Что же касается его высочества, хозяйушка и леди Ариана действительно проделали огромную работу, но это не означает, что все проблемы позади. Принц никуда от нас не денется, перебила его Лали. Заметив, как я устало уложила голову на плечо Родгера, собираясь немного подремать. Мы с вами лично проследим за его восстановлением, а хозяйушка в это время немного отдохнёт. Да, Ариана говорила. Она уже связалась с нами. Успокоила меня Фэри. Отдыхайте и положитесь на нас. Спасибо. Сонно зевнула, уткнувшись носом в ключицу Родгера и обняв его за шею. Откроешь портал в мою спальню. До неё, кажется, доходит магия источника. И я смогу восстановить силы, не мешая остальным. Как пожелаешь, моя королева. Лёгкий, почти невесомый поцелуй, и перед нами вспыхнула золотистая мгла перехода. "Лали, Рамон, сообщите, когда Адриа начнёт приходить в себя. Будет исполнен хозяин", залихвацки пискнула фейри, метнувшись к бессознательному принцу. Теперь за снеговичка можно не переживать. Неугомонные духи глаз с него не спустят, пока в себя не придёт. А я вот вовремя немного отдохну и восстановлю силы перед работой в мастерской. Нам ведь ещё брошь Обманку создать нужно и подготовиться к презентации. Да и остальные осколки сами себя не найдут. Радую только, что меня передумали экзаменовать и не придётся развлекать магистра Вернеса и проверяющего магическими фокусами. Без них проблем хватает. Родгер, прошептала я, едва мы переместились в спальню. А что с компроматом на магистра? Император может помочь и Ты и можешь хоть на пару часов не думать о расследовании? – вздохнул дракон. Нет", – Нет, честно ответила я. Хочу как можно скорее во всем разобраться. Даже так? задумчиво протянул Родгер. Что ж, придется отвлекать. В изумрудных глазах заплескали луковые искры, и я едва сдержала улыбку, предчувствуя увлекательнейшую шалость. Только не это! с притворным ужасом воскликнула, включаясь в игру. Еще одного шоу я не переживу. Мм, а если я скажу, что это будет спектакль для двоих? Вкрадчиво урлькнул дракон, опаляя моё ушко горячим дыханием. Мы как раз подошли к огромной кровати, но отпускать своё добычу командуор не собирался. Ждал моего ответа с дразняблизстью и интригующими намёками. А я наслаждалась столь редкими и ценными мгновениями покоя и даже не знала, что ответить. Безумно хотелось продолжить и позволить себе немного больше, но усталость брала своё. И я чувствовала, что ещё немного и усну прямо у Родгера на руках. Боюсь, я так хочу спать, что меня даже на первый акт не хватит. Зевнула сильнее, прижавшись к любимому, наслаждаясь его теплом и таким родным ароматом специй, хвои и кофе. Могу предложить коротенькую зарисовку? Тихонько рассмеялся дракон, опуская меня на кровать. Или репетицию? Никаких репетиций, рассмеялась я, обнимая его за шею и притягивая к себе. Хватит с меня виланушки и её гениальных сценариев. Несмотря на раннее утро, леди Гадюку успела прислать отчет по правкам и приглашение на новый тестовый прогон. Прочитав сообщение, я едва не взывила, но леди тут же предложила отправить вместо меня Эдвина и Эмильена. Учитывая давние распри эльфа и змеюшки, идея звучала очень заманчиво. Хамить моему заместителю вела она не имела права, да и напакостить не могла, ведь это ставило под угрозу презентацию. Сам Эмильен, правда, воспринял эту идею без энтузиазма. Зато гном пришел в восторг и сказал, что готов взять с собой на презентацию весь штат, состоящий преимущественно из его родственниц. В итоге в Велании выехала солидная по численности делегация из мастеров, бугалтеров и моих заместителей. Откуда у меня взялось столько ассистентов, я не представляла. Но Фэри сказала, что это часть их с Мигелем плана. Спорить не стало, решив, что разведчик лучше разбирается в подобных нюансах. И если ему нужен бардак на репетиции, то пожалуйста. Пусть подключает хоть сотню помощников, лишь бы лично с Вилланой как можно меньше пересекаться. Хочешь сказать, тебе совсем не интересно узнать, что удалось выведать Мегелю? Усмехнулся Роджерце Луи и меня в уголок губ. И про мыечки тоже слышать ничего не желаешь? И, конечно, хочу, рассмеялась я. Но кто-то собирался отвлечь меня от работы, разве нет? Каюсь, мурлыкнул дракон, спускаясь с дорожки поцелуев к моим ключицам. И в миг стало неважно, что там случилось на репетиции и какие новости принес разведчик. Все это подождет. Сейчас важны лишь горячие губы, ласкающие мою шею, сильные руки Натальи и безумная головокружительная нежность, проскальзывающая в каждом касании, переплетающаяся в сплохи магии и стук сердец, бьющихся в унисон, тихий шепот и сбивчивые признания, запечатленные на коже поцелуями и прикосновениями. Огонь растекающийся по венам чистым безумием, изжигающий все сомнения и дурные предчувствия. Пока мы вместе сможем преодолеть любые препятствия на пути к счастью, а остальное неважно.